Глава 14 «Федька, слева!» После этого выкрика цыган шустро довернул ствол пулемета и выпустил экономную очередь, мелькнувшая возле углового дома фигурки. Видно было, как от стены полетела пыль, и один из карателей упал. Но еще трое успели заскочить за укрытие. Осторожно выглядывая в окно, я мрачно констатировал. «Мля! От их уже там накопилось. Человек десять, не меньше. Смотри, Федь, дуриком через пустырь они не попрут, а вон там, слева, попробуют просочиться. Поэтому на тот сектор основное внимание. Кстати, как у тебя с патронами?» Бывший прапорщик, сверкнув белозубая улыбкой, особенно контрастная на чумазой физиономии, ответил «Нормально, командир, хватает!» «Это хорошо, хоть одной головной болью меньше. Но давят на нас, мама не горюй. Вон всюду бой идет. А возле здания мэрии еще и густые черные клубы дыма вверх поднимаются. По слухам, там проскочивший вражий БТР сожгли. Кстати, на нашем участке тоже клювом не щелкали» и в доказательство тому, раскорячившийся в начале улицы Ханви с дыркой в борту. Плохо только, что парень-гранатометчик, заваливший пиндосовский вездеход, так и остался лежать в палисаднике. Не успел уйти после выстрела, и каратели его подловили, накрыв дружным залпом из подствольников Хм, каратели...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 сообщила о внезапном бегстве жениха. Да и остальных новость настолько ошандарашила, что допрос на какое-то время увял. Но потом стряхнувшись тихушники снова принялись за дело. Профессионалы, что с них взять? Игорь сразу отыгрался за свой короткий ступор. Щелкнув пальцами, он воскликнул. «Вот оно, в чем дело! А я-то всю голову ломал. Ну для чего тебе, Еремин, понадобился?»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 Из одного корня растем. Тут влез Мухин. Корень может и один, да поросль разная. Раньше, конечно, всякое бывало, но теперь мы ценить людей научились. Во всяком случае, своих секретоносителей превентивно не шлепаем. Преоделин легким хлопком по столу прекратил разборку. Отставить спор, мичуринцы юные. Позже разберемся, где вершки, а где корешки. Мне другое несколько не ясно. Сергей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 узнав, кем на самом деле является их группник. Во всяком случае, и ступор у мужиков длился недолго, и потрясенных матов не последовало, возможно, присутствие начальства помешало. У Ваньки просто брови уехали куда-то под чубчик, да там и остались. Фёдор же оказался более говорливым. Он некоторое время переваривал сказанное, а потом, просветлев физиономией, ткнул в меня пальцем и торжествующе произнес... «Старлей, говоришь, ГРУшник? Да я давно понял, что с тобой что-то не так. Тертого жизнью прапорщика не проведешь. Мы старшего по званию нутром чуем». Приодилин, услыхав столь смелое заявление, лишь хмыкнул, приказал вновь прибывшим сидеть молча и начал, как он выразился, краткий опрос. «Двухдневный, мля! С перерывами на пожрать и немного поспать. Правда, Еремин с Мухиным были уже к вечеру первого дня»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 не дождавшись, ругнулся и снова набрал. В этот раз, судя по всему, успешно, так как Контрик, облегченно выдохнув, начал говорить. «Здесь фагот. 8 3 7 5 7, 4, Прошу переключить на гамму-2». Пауза между фразами длилась заметно дольше, но в конце концов неведомая гамма откликнулась. Предилин вновь повторил свои математические заклинания и объявил.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 Поверх обычной одежды на Митриче была надета разгрузка, топорчившаяся набитыми кармашками. За плечом торчал тубус одноразового гранатомета, а из-под локтя выглядывал ствол автомата. Цыга нашарашенно присвистнул, но Игорь, мигом оценив экипировку вошедшего, кашлянул и каким-то севшим голосом приказал. «Докладывай, что происходит!» Хозяин, глядя на нас, шалыми глазами выпалил. «Восстание!»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 Получив ускоряющий толчок, я освободил проход и, не отрывая взгляда от столь необычного зрелища, озвучил свое удивление. Хренаси! И когда только успели! Один из мужиков, которые самым деловым видом выгружали из пикапа НСВ на три ноги обернувшись на мои слова, гордо заявил. «Так у нас уже часа полтора как власть сменилась. А ты, паря что, все проспал?» После чего, коротко хохотнув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 По уму, у того радио шарманка должна средство РФБ преодолевать, но вроде пока не получается. В этот момент с улицы донеслось. «Тоха, ты здесь! Там выстрелы гранатометом привезли!» Услыхав сей милитаристский вопль, длинный моментально потеряв к нам интерес, ткнул окурок в стоящую рядом пепельницу и сыпался вниз по лестнице. Ну а мы потопали дальше, и уже минута через две удостоились чести лицезреть одного из местных командиров. Среднего роста лосоватый мужик лет сорока, одетый в новенький необмятый камуфляж, нависал над сидящим к нам спиной парнем и грозно ракотал. «Чего? Опять нет отклика! Тарасов, твою мать! Ты вообще знаешь, чем это пахнет!» Парень вяло оправдывался. «Макар Иваныч, ну что я могу сделать? Похоже, проблема на той стороне!» «Не Макар иванович а товарищ капитан! Привыкай, боец!» «Если ты мне через десять минут связь с вербо не дашь, я тебя мехом внутрь выверну, после чего с катушкой в зубах до самого Ростова запущу. Проблемы исправлять!» Тут мужик, наконец, заметив посторонних, повернулся к нам. Увидев Митрича, догадливо кивнул. «А, спецы прибыли!» Игорь, коротко козырнул, представился. «Майор Прядилин, третье управление». Собеседник на секунду опешил. «Эвана как? Контрразведка!»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 По его словам, сегодня поздней ночью учебный городок и общежития центра подготовки «Бокс» были уничтожены в результате артобстрела. Причем в этом был задействован чуть ли не дивизион РСЗО «Прима». Тут я, правда, засомневался. Нет, по сомнению попал не сам факт обстрела, а количество боевых машин. дивизиона можно небольшой город вынести в щебень, а тут всего какой-то учебный центр».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 после чего, помолчав какое-то время, задал неожиданный вопрос. «Ты не знаешь, а в мире вчера ничего этакого не происходило?» Лапти выдевленно поднял брови. «В мире? Эм... О, точно! В новостях об этом ничего не говорилось, но мне вон лёшка связист ткнул в своего молчаливого подчиненного. Хакер наш недоделанный рассказал, что вечером выходил на забугорные сервера. Так там все на ушах стоят».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 Но сколько ей времени понадобится снарядиться, выдвинуться на позиции, развернуться и нанести удар? Нет, никак не успевают. Если только от внезапно перешедшей мысли я замер. Хм. Если только подпольщики о новой американской валюте не были оповещены хотя бы за несколько дней. Ну, к примеру, за неделю. Тогда можно пренебречь неполной готовностью к восстанию, и выступить уже накопленными силами, чтобы только не упустить момент. Блин, но ведь информация о смене валюты относится к такому уровню государственной тайны, что я даже не представляю себе количество нолей к грифу. И что в политическом, что в денежном эквиваленте стоит она даже не миллиарды, а триллионы и триллионы. И если подпольщики они узнали, значит утечка информации от пиндосов шла с самого верха.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 Лишь хитрокрученный контрразведчик, сказав, чтобы мы ждали его на улице, остался. А еще через час наша группа пошла обзаводиться оружием в каком-то сборно-счетовом ангаре, где был развернут временный склад РАВ. Мы получили 5 пять исторических ПМ. Крутя в руках Макарова, я возмутился. «Это что, чтобы застрелиться, когда призмет? Нормальных стволов нет?» Выдававший оружие мужик лет пятидесяти с замашками прожженного прапорщика флегматично ответил. «Ну что ты ерепенися? Мне шо командир написал, то и выдаю. А патроны? Почему только шестнадцать штук?» Мужик удивился. «Да куды ж боли? Иль ты затяжные бои с макарки вести собирайси? Ну, если ты Рэмбо, то могу хоть сотню дать, хоть две. Ага, и Сидор».